Глава 132. Камерарий, сжавшись и подтянув колени, к подбородку лежал в пыли перед гробницей святого Петра. В Некрополе было прохладно, но холод ускорял свертывание крови, сочившийся из ран, которые он нанес себе сам. Его святейшество здесь его не найдет. Здесь его никто не сможет найти. «Все очень сложно», — продолжали звучать в его мозгу слова папы. «И для того, чтобы ты меня понял, потребуется время» но Камерарий знал, что никакое время не поможет ему понять. — Лжец! А я так верил в тебя! Бог верил в тебя! Понтифик единым словом разрушил тот мир, в котором он жил. Все то хорошее, что видел Камерарий в своем наставнике, в один миг оказалось разбитым в дребезги. Страшная правда с такой силой пронзила сердце клирика, что, выбежав из папского кабинета, он едва не потерял сознание. В коридоре его стошнило. — Подожди, — кричал ему вслед понтифик, — дай мне тебе все объяснить. Но Камерарий убежал прочь. Да и как мог его святейшество рассчитывать на то, что Камерарий, как ни в чем не бывало, сможет теперь выносить его общество? А что, если еще кто-то узнает об этом ужасном грехе? Страшно подумать, какой удар это нанесет церкви. Ведь это означает, что данный папой священный обед ровным счетом ничего не стоит. Ему владело безумие. Оно гремело в его ушах вплоть до того момента, когда он очнулся у подножия гробницы святого Петра. Именно в этот момент к нему впервые явился разгневанный Господь. Гнев Творца был страшен. «Я твой Бог, и я жажду мести». После этого они вдвоем принялись строить планы. Вместе им удастся спасти церковь и восстановить веру в этом безбожном мире. Зло проникло повсюду, а мир отказывается его замечать. Действуя вдвоем, они сумеют сорвать со зла все покровы, и люди прозреют. Бог восторжествует ужас и надежда. Испытав их, мир снова уверует. Первое испытание, предложенное ему Творцом, оказалось не столь страшным, как предполагал Камерарий. Он должен будет всего-навсего проскользнуть в папскую спальню, наполнить шприц и закрывать ладонью рот лжеца, пока тот будет биться в предсмертных конвульсиях. В лунном свете он увидит вылезающие из орбит глаза грешника, пытающегося ему что-то объяснить. Но эти объяснения никому не нужны. Папа уже сказал более чем достаточно.